То, что она послала охранника, определённо означало, что у него было что-то на уме. Трудно, конечно, было представить, что они попытаются убить его. Однако, если это действительно произойдёт, тогда ей нужно будет использовать своё оружие, чтобы защитить короля-закалинателя. Ваше величество, это Густав Монтанис. Я и оруженосцы Наибараха ожидаем вашего позволения войти. Услышав ответ, Густав сделал шаг в комнату. Если вспомнить о гостиницах, которые они видели в Раэстис и в Колдовском королевстве, это место казалось слишком простым. Это место не подходило для отдыха короля. Если с тем, что стены пещеры были из голого камня, ничего нельзя было поделать, но даже мебель была повреждена. Во время своего обучения в качестве оруженосца всех паладинов обучали шитью, но этих навыков было недостаточно для того, чтобы сделать годную мебель. Противореча всему, кровать, на которой находился король Заклинатель, была очень красивой. Она блестела обсидиановым сиянием, как будто она была сделана из оникса. Кроме того, на ней было чисто белое одеяло. Кто угодно другой замер бы без чувств при виде этого невероятно красивого покрывала, которое было неизвестно, где и кем сделано. А вот Нея уже давно осознала, что такие вопросы были бы бессмысленны. Когда дело касалось короля-заклинателя, кроме того, вполне вероятно, что он просто телепортировался домой и вернулся обратно с кроватью. Другое дело Густов, который не знал короля-заклинателя так же, как Нея. Ваше, ваше величество, что это? А, это. Король-заклинатель указал на свою кровать. Я сделал её при помощи магии. Что касается одеяла, оно тоже сделано при помощи магии. Честно говоря, я не догадываюсь о происхождении этой стопроцентной шерсти в покрывале, но на нём очень удобно лежать, уверяю вас. На нём можно комфортно устроиться. Даже получив ответ, всё, что мог сделать Густов это глупо повторять: "Ах, да, ох". Однако Нея не имела права судить его. В конце концов, она тоже смотрела вперёд, думая, что магия действительно способна на всё, что угодно. Что ж, я понимаю, почему вернулась Бараха. Но почему вы тоже пришли, господин замкомандующего? А, насчёт этого. Хотя у меня нет намерений ущемлять полномочия вашего помощника Барахи, я посчитал, что будет более уместно мне, вице-капитану, самому рассказать о наших планах. Для этого я здесь. Хм, раз вы так считаете, то я как третье лицо здесь не стану возражать. Однако я хотел бы кое-что сказать. В этот момент малиновые точки света, служащие глазами короля, будто наполнились каким-то чёрным веществом. Я дал ей такие распоряжения, потому что по моим соображениям, она способна их выполнить. И вмешательство в это дело, прикрываясь вашим вышестоящим положением, сопоставимо с пренебрежением моим мнением. Я полагаю, вы понимаете, насколько это меня раздражает. До этого момента неважно, как он на неё смотрел и как с ней обращался, но король Заклинатель никогда не показывал своего недовольства. Это первый раз, когда он злится перед ней, и эта злость родилась из-за доверия к ней. Это вызвало поток тепла в её груди. Он был единственным, кто придерживался такого мнения о ней. Я искренне извиняюсь. Это извинение должно адресоваться ей. Ладно, что ж, неважно. Продолжайте. изложите мне ваш план. Густов кратко обобщил детали сказанного, но в ответ получил неопределённое: "Хм. Понятно. Тогда чего вы ожидаете от меня? Или хотите сказать, что действительно прибыли только чтобы сообщить мне об этом?" "Конечно, нет. Я хочу спросить, есть ли у вашего величества какие-либо возражения насчёт этой операции?" "Вот оно как". Он хотел привлечь к делу интеллект короля заколенателя. Вот почему ней тревожилось из-за того, что он настаивал на том, чтобы сопровождать её. По этой же причине он озаслал того паладина. Если подумать, услышь он слова Густова, и если станет известно, что вице-капитан преклонил колени перед королём другой страны, а более того, нежити, всё могло бы плохо кончиться. Если подумать, какой смысл это скрывать? Было ясно видно, что не беспомощный безмогущество короля заклинателя Это лишь вопрос времени, рано или поздно, но эта весть начнёт распространяться среди людей, что на самом деле должны сделать люди Святого королевства, так это нести слова милосердия и сострадания, короля заклинателя, и относиться к нему с благодарностью. Хотя я понимаю, они опасаются его из-за того, что он нежит, но я думаю, что король заклинатель совсем не такой. Хотя даже если я поделюсь со всеми этой мыслью, Вполне вероятно, ей никто не поверит. Они даже подумают, что она попала под действие заклинания очарования или другую подобную магию. Что я всего лос сделать, чтобы все доверяли королю-заклинателю? Кажется, нужно сделать нечто, чтобы изменить первое впечатление о нём. Но не могу же я сказать что-то типа: "Пожалуйста, пусть вас сопровождает больше людей". Пока она и размышляла над этим вопросом, король-заклинатель продолжал разговор с Густовым. "Нет, я уже говорил об этом. Я не буду вмешиваться в ваше стратегическое планирование. Я молю вас, дайте нам совет, потому что нам некуда двигаться. Мы хотели бы избежать возможного провала, сколько бы ни незначительным не был шанс. И вот вам ещё причина. Если вы примете во внимание мои предложения, а операция закончится неудачей, что тогда вы будете делать? Я не собираюсь брать на себя эту ответственность. Да, поэтому я думаю, сказано и здесь Должно остаться только со мной, вашим величеством и оруженосцем Барахой. И госпожа Бараха, не лучше ли ей не слышать этого? Нет, по разным причинам будет лучше присутствие третьего участника, кроме того, с такой как она и её талантами, мы могли бы придумать лучший план. Хмм, тогда мы можем кратко обсудить детали. Госпожа Бараха, я надеюсь, вы согласны с этим. Конечно. Да, всё в порядке. Но ну, раз так, есть несколько моментов в предложенной вами операции, которые меня беспокоят. Первый вопрос о рационе. Я согласен с тем, что в лагерях могут быть запасы продовольствия, но я чувствую недостаточно. Если задуматься, вы и правда считаете, что они кормят своих пленных как полагается? Вот именно. Если бы я был на их месте, я бы уменьшил их ежедневное потребление пищи и ослабил настолько чтобы у них не было шансов на восстание. Кроме того, остаётся вопрос призыва их на службу после спасения. Что насчёт их оружия? Вы перевезли достаточно запасов в эту пещеру? Нет, не перевезли. Хотелось бы думать, что мы добудем всё в лагерях. Таким образом, ваш план полностью полагается на лагеря, а значит, очень рискован. Вы понимаете это, правильно? Да, тем не менее, Очень важно спасти страдающих людей из заключения. В этом я соглашусь. Чем больше времени пройдёт, тем хуже они будут относиться к этой стране. Но прежде всего, стоило бы решить ситуацию с продовольствием. По правде я думаю, что искать помощи на юге будет лучшим выбором, чтобы вы могли сделать для более лёгкого достижения этой цели. Королевская семья может помочь. Хотя её величество скончалась, я не думаю, что все представители королевской крови были истреблены. Мы могли бы посодействовать членам королевской семьи, которых поддерживают дворяне на юге, а через них договориться с южанами о сотрудничестве. Поступив так, мы бы также обеспечили себе безопасное убежище. К слову об этом, ваше величество, святая королева мертва. Может, у вашего величества есть решение этой проблемы? Что именно вы хотите, чтобы я сделал? Воскрешение. Понятно. Это не является невозможным. Он сказал это столь непринуждённым тоном, что Нея на миг усомнилась в услышанном. Магия воскрешения могла быть определена как высшая ступень среди секретов тайной магии. Считанные единицы могли её использовать. А как много людей способны говорить о таком в столь простой манере? Естественно, я ожидаю некоторой компенсации за это. Так где тело? Каково его состояние? Местоположение тела сейчас неопределено. Как и его статус. Что касается компенсации, мы готовы заплатить столько, сколько пожелаете ваши величество. Король-заклинатель взмахнул рукой перед своим лицом. Отсутствие тела всё осложняет. Даже если вы его найдёте, состояние тела может ещё больше ухудшить ситуацию. Если труп повреждён, есть шанс, что при использовании воскрешения я превращу тело в нежить. Это обернулось бы большой проблемой для нас.